Глава 22 И тут жук плюнул Все произошло мгновенно. Изо рта жука вылетел клейкий комок размером с пару-тройку баскетбольных мячей. И комок этот был не сам по себе. Он был соединен с пастью чем-то вроде щупальца, или жгутика, или веревки. Пока Джей подбирал сравнение, комок облепил его оружие. джейс перепугу попытался нажать на спуск. Но жук уже втянул щупальца, заглотнув обратно липкую гадость, заодно с оружием. Попутно он прихватил и пушку Кея. «Опаньки!» – прокомментировал Кей. Жук прицелился и на отпашь ударил дже Тот врезался в напарника и сбил его с ног, так что на земь шлюпнулись оба. Правда, теперь их от жука отделяло метров пять. Если очень постараться, можно под шубок слинять. Джей встал на четвереньки. Пол позишен для низкого старта. Только вот драпать особо некуда. То есть будет некода То есть... Хотели как лучше, получилось как всегда, сообщил Джей. Такие дела. Рядом неторопливо поднялся на ноги Кей. Отряхнул костюм, а задумчиво посмотрел на жука. — Этот стрекозел нас жучит почем зря. Упомянутый стрекозел стоял невдалеке и наблюдал за людьми. Джей не был уверен, но ему показалось, будто жук ухмыляется. «Наверное, чертовски собою доволен». Вдруг жук развернулся и почесал кораблю. кир рванул в догонку. «Эй, ты куда намылился?» – остановил его Джей. «Что бы ни случилось», – выдал Кей. «Не дай ему добраться до второго корабля». «Чего?» «Задержи его на этой планете». Для верности Кейт ткнул под ноги. «Что? Один? А ты?» И Джей попытался схватить напарника за рукав Но кей уже успел отойти. хочу вернуть оружие», — кинул он через плечо, устремляясь за жуком. «Интересно как?» — крикнул ему в спину Джей. «Сунешь в горло палец, чтобы он сблеванул?» «Эй, погоди! А мне-то что делать?» «Расскажи ему анекдот», — открикнулся Кейт, оборачиваясь а Вдруг он лопнет со смехом. джи озирался, выискивая хоть какое-нибудь оружие. Камень, палку, что угодно, все сгодилось бы. Он даже карманы обшарил. Вдруг там завалялся шумный сверчок. Но тот, похоже, выпал во время акробатических упражнений с автомобилем в туннеле. Надо было, наверное, выключить у напарника его шпалер. Но теперь уже поздно. Кей успел догнать жука. Не бросаться же по пятам. «Эй, ты!» Рявнул Кей, «Куда собрался?» Жук и усом не повел. Вышагивал себе по направлению ко второй башне. Хотя я делал вид, что никуда не спешит, так просто прогуливается, но времени не терял. Наверное, тоже жить хотел. Извини, дружок, но у каждого своя работа. Эй, я с тобой разговариваю. Знаешь, сколько я таких, как ты, газетой приклопнул? Не сосчитать. Жук остановился, повернулся, навис над кем точно Тираннозару Рекс из Тар Тараканьего парка юрского периода, и смотрел на противника очень заинтересованно. Еще уважать начнет чего доброго. «Кием несло!» — он словно сорвался с тормозов. «От вас, приятель, лишь грязное пятно остается. Навозник вонючий, паразит, лист паршивый. Ну что, ну сожри меня!» Долго украшивать жука не пришлось. Конечно, сначала он для приличия пошипел, слоноцевое стадо паровозов спустило пары. Потом твари раздевела пасть. Бог ты мой, челюсти у нее расходились, как у змеи. Резко нагнулась вперед и... Все. Тварь сожрала кель. Заглотила целиком, даже не разжевав. Джей успел услышать сдавленный вскрик напарника, увидел, как тело Кея проскользнуло в глотку этой твари, увидел, как пищевод растянулся, как раздувается змея, глотая крысу, и все. Ох и ни хрен наш себе! Жук взревел. Можно было подумать на стоянке трейлеров резвиться Неславы Торнадо. Чтоб ты подавился в сердцах, подумал Джей. Игре конец, финиш, приехали. Пора, ох, пора делать ноги, братцы. Но... Кей сказал, что бы ни случилось, а Кей ничего и никогда не говорит попусту. Джей выбрал кусок бетона по увесистее, примерился и запустил этим снарядом в жука. Каменюка угодила в покрытую хитиновой бронью и башку. Ноль внимания, фунт презрения. Блин. Джей еще раз огляделся. Заметил перекрученную железяку, подхватил ее и зашел жуку в тыл. краши с этой точки жук не стал. «Пожрал и убегаешь?» – заорал Джей. «А как же десерт?» Десерта жуку явно не хотелось. Должно быть и так нажрался от пуза. Он лишь на секунду остановился и громко икнул. но уже нет. Мало того, что свои не замечают, еще и разные инопланетные паразиты морду воротить будут». Джей принялся молотить чурака железякой. лупил он его методично, но от души. И грохотал так, слуна Джей колотил по пустому мусорному баку. «Ты куда это? Вечеринка только началась!» Жук не глядя легнул его в живот одной из задних ног. Джей покатился по земле, селись вздохнуть. воздуха в легких закончился подозрительно быстро. «Но делать нечего. Подумаешь, убили». Работать надо. Джей кое-как утвердился на карачках. «Куда собрался?» просипел он по инерции. «Куда?» Под руку попалась горящая ветка. Джей подхватил ее через «не могу» разогнулся, обижал жука и сунул ветку тому в морду. Жук зажмурился, но останавливаться и не подумал. «Дай-ка я тебе кое-что скажу», изрек Джей, обретая прежний гонор. «С этой планеты есть только одна дорога» и проходит она через меня. Путин ли жук, хоть что-нибудь из его пламенной речи неизвестно, но ответ он подготовил вполне адекватный. Вот уж чего-чего, а Хука Слева-Джей никак не ожидал. Когда он открыл глаза, то прямо перед своим лицом увидел мягко колыхающееся брюхо жука. Если этот гад решит вдруг присесть и почесать за ухом, а от Джей только мокрое место останется. Джей стало нехорошо. Лучше добровольно сигануть под самосвал, больше шансов остаться в живых. Лежать было неудобно. Бок и спину ссоеднило, и сначала Джей решил, что Жук уже что-нибудь оторвал от него, а он сгоряча не заметил. Но потом оказалось, что Джей угораздило приземлиться в кучу деталей отзорвавшейся тарелки. Джей нашарил зазубренный штырь и вознамерился ткнуть в новейшее над ним пузо. Может, сумеет попортить внешний вид самодовольному диверсанту. Нечего же знать чужих напарников без способ. «А ты, дорогуша, чего тут делаешь?» поинтересовался жук, сложившись чуть ли не вдвое и оказавшись с Джейм нос к носу. Джейм во второй раз за вечер попытался закрыть глаза. Враг уходил. Наверное, ему надоело отмахиваться от назойливой козявки, и оставив ее в покое, он со спокойной совестью, кем в брюхе галактикой в кармане, собирался лезть по стене ко второй тарелке. Нет, так мы не договаривались. Джей разбежался и прыгнул на жука. И что? Он оказался у жука на хвосте, причем в прямом смысле и, к счастью, не задел жало. Но и всего так. Блоха на собаке и больше ничего. Но блоха собаку хоть укусить может. Кусать жука за хвост Джей категорически отказывался, но подозревал, что, наверное, придется. «У себя в муравейнике ты, ублюдок, видно круче крутого яйца. Но здесь тебе Нью-Йорк!» – заорал он с горя. «Тут ты простой турист! А ну стоять!» Жук поросил быстрее. «Кому сказал?» Не с места, а не очень пожалеешь. Биг-бак оглянулся. Проклятие, этот надоедливый безмозглый абориген-пограничник уцепился за хвост. Взять его с собой не стоит, у него может лежать что-нибудь в карманах. Он стряхнул его с хвоста. Абориген описал в воздухе плавную дугу и приземлился у подножия большого хранилища пищевых остатков. Не его ли имела в виду самка, произнося странное слово «супермаркет»? Вот уж получился полет так полет. Но не может же одно и то же дерьмо происходить с одним и тем же парнем дважды. Трижды услужил, подсказал внутренний голос. Джей как сумел поднялся, стряхнул с головы банановую кожуру и стер с лица субстанцию, о происхождении которой он предпочел не задумываться. Что делать дальше, Джей не знал. Внутренний голос заткнулся и не подавал признаков жизни. «Ты куда?» Собственный голос тоже подвел, поэтому Джей прочистил горло и начал сначала. «Убегаешь? А я ведь еще стою. Давай, иди сюда. Покажи мне. Иди сюда, тебе говорят». Встряхнув головой, он заметил суетливо семенящего по рукаву крупного таракана. «Вот дерьмо, и тут они!» Джей щелчком сбил насекомое, но, пустив голову, увидел еще дюжину тараканов, парочка из которых успела вымахать в размер его большого пальца. Видно, своим неожиданным прилетом Джей их встревожил. Мало ему одного шестиногого переростка, так еще свои местные путаются под ногами. Спутаются. Под ногами. Джей из последних сил пнул насквозь прожаривший бак. Из пробитой дыры посыпался мусор, а заодно темной коричневой струйкой полилась тараканья орда. И эх... Никакой звук не спутаешь с тем, который слышишь, наступив на таракана. Кто хоть раз его услышал, не забудет никогда. Джей, можно сказать, вырос под эту музыку. В прежней квартирки Джея, тараканы словно бы разломали все новомодные ловушки и утащили их прочь. Жрали бы, а травы облизывались бы. Нет, единственный стопроцентный способ убедиться, что эти гады мертвы, — наступить на них и слышать сладкозвучный хруст. Отбывающий чужак, уже полезший было на башню, приостановился. По-видимому, со слухом у него все в порядке. «Эй, жучок!» «Погляди-ка, я случайно не твоего братца раздавил?» Жук повернул голову. Радостью он не учился. «Что ты сказал?» «Молодец, Джей, он весь внимание, лишь тебя одного и видит. Интересно, что будет дальше?»